— Ты, Гарри, наверное... — с Сними мантию-невидимку, — сказала Гермиона. — Мистер Лавгут стремится помогать тебе, а не нам. Гарри стащил с себя мантию и отдал Гермионе. Та сунула ее в бисерную сумочку. Потом Гермиона трижды стукнула дверным молотком в форме орла по массивной черной двери, утыканной железными гвоздями. Не прошло и десяти секунд, как дверь отворилась. На пороге стоял ксенофилиус Лавгут, босой, в одеянии, похожем на замызганную ночную рубашку. Его длинные седые волосы, напоминающие сладкую вату, были нечесаны и, похоже, давно не мыты. По сравнению с этой картиной, на свадьбе у Билла Флёр, Ксенофилиус был прям-таки элегантен. — Что такое? У Кто вы? Что вам нужно? — закричал он пронзительным, сварливым голосом, глядя сначала на Громиону, потом на Рона и, наконец, на Гарри. Тут его рот раскрылся, образовав идеальную ровную букву «О». — Здравствуйте, мистер Лавгут, — сказал Гарри, протягивая руку. — Я Гарри. Гарри Поттер. Ксенофилиус не пожал протянутую руку, хотя тот его глаз, что не косил к носу, уставился прямо на шрам у Гарри на лбу. — Можно мы войдем? — спросил Гарри. — Нам нужно вас кое о чем спросить. Я — Я думаю, лучше не стоит, — прошептал Ксенофилиус. Он судорожно взглотнул и окинул быстрым взглядом сад. — Это несколько неожиданно, право. Я боюсь, что... В самом деле, лучше не надо. — Мы ненадолго, — сказал Гарри, слегка разочарованный таким прохладным приемом. — Я... Ну что ж, входите, входите. Едва не успели переступить порог, мистер Лавгут захлопнул за ними дверь. Они оказались в самой удивительной кухне на свете. Она была совершенно круглой, как будто они стояли внутри гигантской солонки. Все в комнате было изогнутым по форме стен. Плита, рукомойник, шкафы с посудой. И все расписано птицами, цветами и насекомыми ярких чистых оттенков. Гарри подумал, что тут чувствуется стиль Палумны. Эффект в замкнутом пространстве получился довольно-таки ошеломляющий. Чугунная винтовая лестница в центре комнаты вела на верхние этажи. Над головой что-то громко лязгало и громыхало. — Что же такое там делает Палумна? — Поднимемся наверх. Пригласил мистер Ламут. Держась по-прежнему скованно, он первым начал подниматься по лестнице. Комната этажом выше оказалась одновременно гостиной и мастерской. А захламлена она была еще сильнее, чем кухня. Чем-то она напоминала «выручай комнату» в тот незабвенный день, когда та превратилась в громадный лабиринт скопившихся за долгие столетия припрятанных вещей. Только эта была поменьше размером и круглая. Повсюду лежали высоченные стопки разных бумаг и книг. С потолка свисали искусно сделанные модельки самых невероятных существ, и все они хлопали крыльями и щелкали челюстями. Полумной здесь не было. Огремела, как выяснилось, загадочная деревянная штуковина с магически вращающимися штырьками и колесиками. Она была похожа на какую-то странную помесь верстака из старого шкафа. Присмотревшись, Гарри понял, что это старомодный печатный станок. Из него непрерывным потоком лезли придиры. — Прошу прощения, — сказал Ксенофилиус, выдернул из-под мгновенно развалившейся груды книг неопрятную скатерть и накрыл ею станок. Грохот и ляск стали чуточку глуши. Мистер Лавгут повернулся к Гарри. — Зачем вы сюда пришли? — Гарри не успел ответить. Гермиона вдруг вскрикнула. — Мистер Лавгут, что это у вас? Она показывала пальцем на большущий серый, закрученный винтом рог, немного похожий на рог единорога. Он был привит к стене и выдавался в комнату чуть ли не на целый метр это рок морщерогого кизлика сказал кинофелюс ничего подобного сказала гермиона гермиона зашептал сконфузившись гарри сейчас не время гарри это же рок взрыва потама класс б по списку запрещенных к продаже материалов его категорически нельзя держать в доме откуда ты взяла что это рок взрывапотама — спросил Рон, бочком отходя в сторону, насколько это позволял царивший в комнате беспорядок. Он описан в книге «Фантастические звери и места их обитания». — Мистер Лавгут, его нужно немедленно отсюда убрать. Разве вы не знаете, что он взрывается от малейшего прикосновения? — Морщероги кизлики кизляки, — завел Ксенофилиус с выражением ослиного упрямства на лице, — это чрезвычайно пугливые и в высшей степени волшебные существа, а их рог... Мистер Лавгуд, Я же вижу по бороздкам у основания. Это рог взрыва Потама. Он невероятно опасен. Даже не понимаю, откуда вы его взяли. — Купил, — авторитетным тоном ответил Ксенофилиус. — Две недели назад у очаровательного молодого волшебника, который знает, что я интересуюсь этими чудесными животными-кизляками. Рождественский сюрприз для моей паломны. Так зачем вы? Все-таки ко мне пришли, мистер Поттер. — Нам нужна помощь, — ответил Гарри не дав Гермионе снова открыть рот. — А? — сказал Кхенофилиус. — Помощь. Его здоровый глаз опять обратился к шраму Гарри. Он казался одновременно испуганным и словно завороженным. — Да, видите ли, помогать Гарри Поттеру небезопасно. — Вы же все время пишете в своем журнале, что наш первейший долг — помогать Гарри Поттеру, — вмешался Рон. Ксенофилиус покосился на печатный станок, который гудел и звякал под скатертью. — Ну да, ну да, мне случалось высказывать подобные взгляды, однако... — По-вашему, это относится ко всем, кроме вас? — спросил Рон. Ксенофилиус не ответил. Он то и дело мучительно сглатывал, глаза у него бегали. Гарри показалось, что в нем происходит жестокая внутренняя борьба. — А где Палумна? — спросила вдруг Гермиона. — Пусть она скажет свое мнение. ксенофилиус поперхнулся потом как будто взял себя в руки и произнес дрожащим голосом, еле слышным за шумом печатного станка. — Палумна пошла на ручей наловить пресноводных заглотов. Она она будет вам рада. Я пойду позову ее. А потом, так и быть, помогу вам. Он шмыгнул вниз по лестнице. Друзья услышали, как внизу открылась и закрылась дверь. Они переглянулись. — Шпендрик трусливый! — высказался Рон. «Полумно! В десять раз храбрее его!» «Он, наверное, беспокоится, что с ними будет, если пожиратели смерти узнают, что я сюда приходил», — сказал Гарри. «А, по-моему, Рон прав», — объявила Гермиона. «Мерзкий, лицемерный старикашка. Всех уговаривает тебе помогать, а сам увиливает. И ради всего святого держитесь подальше от этого рога». Гарри подошел к дальнему окну. Оттуда было видно ручей, узкую блестящую ленту далеко внизу подножия холма. Башня была страшно высокая. Мимо окна пролетела птица. Гарри посмотрел в сторону норы, невидимой за длинной грядой холмов. Там Джинни. Они еще ни разу не были так близко друг к другу со дня свадьбы, Билла и Флёр. Только Джинни не подозревает, что он здесь и думает о ней. Наверное, нужно этому радоваться. Ведь всякий, кто приближается к нему, оказывается в опасности. Поведение ксенофилиуса только лишнее тому свидетельство. Гарри отвернулся от окна, и тут на глаза ему попался еще один специфический предмет, стоявший среди прочего хлама на изогнутом серванте. Это был каменный бюст прекрасной, но строгой с виду волшебницы, в необыкновенном головном уборе. По бокам торчали изогнутые золотые штуковины, напоминавшие слуховые рожки. Через темя шла кожаная полоска с укрепленными на ней сверкающими синими крылышками. Лоб охватывал другой ремешок к которому была прицеплена оранжевая редиска. — Эй, посмотрите на это! — позвал Гарри. — Потрясающе! — мыкнул Рон. — Как еще он не надел эту штуку на свадьбу? Внизу хлопнула дверь, и через минуту Ксенофилиус взобрался по винтовой лестнице. Его тощие ноги были теперь обуты в резиновые сапоги, а в руках он держал поднос с разнокалиберными чашками и чайником, от которого шел пар. — А? — «Вы заметили мое любимое изобретение?» Он сунул поднос в руки Гермионе и остановился рядом с Гарри перед статуей. «Я считаю, что весьма удачно выбрал образец. Голову прекрасной кандиды Коктевран. Ума палата дороже злата», — он указал на слуховые рожки. «Это сифоны для мозгошмыгов, чтобы ничто не отвлекало мыслителя от раздумий. Это...» — он обвел рукой крошечные крылышки. «Пропеллер австралийской веретенницы для возвышенного образа мыслей». — А это, — он ткнул пальцем в оранжевую редиску, — слива цепелин для обострения восприимчивости ко всему новому и необычному. Ксенофилиус вернулся к чайному подносу, который Гермиона кое-как уместила на одном из заваленных всякой всячиной столиков. — Позвольте вам предложить настой лирного корня домашнего изготовления. Разливая по чашкам густофиолетовый цвета свекольного сока напиток, ксенофилиус прибавил. — Полумна там, у Нижнего моста. Очень обрадовалась, что вы нас навестили. Скоро придет. Она уже наловила что порядочно заглот, должно хватить на уху для всех нас. Садитесь, пожалуйста, и берите сахар. — Итак... Он снял с кресла шаткую стопку бумаг, сел и искрестил ноги в резиновых сапогах. — Чем я могу вам помочь, мистер Поттер? — Понимаете, — начал Гарри, и оглянулся на гермиону Она ободряюще кивнула. Это насчет символа, который был у вас на шее на свадьбе Билла и Флёр. Мистер Лавгут, мы хотели спросить, что он означает?» Сенофилюс поднял брови. «Вы имеете в виду знак даров смерти?»